Исповедь генерала Палина Состояв в высоких чинах и облеченный важными и щекотливыми должностями, я принадлежал к числу тех, кому более всего угрожала опасность. И мне настолько же желательно было избавиться от нее для себя, сколько избавить Россию, а может быть и всю Европу, от кровавой и неизбежной смуты. Уже более шести месяцев были окончательно решены мои планы о необходимости свергнуть Павла с престола. Но мне казалось невозможным, оно так и было в действительности, достигнуть этого, не имея на то согласия и даже содействия великого князя Александра, или, по крайней мере, не предупредив его о том. Я зондировал его на этот счет сперва слегка, намеками, кинув лишь несколько слов об опасном характере его отца. Александр слушал, вздыхал и не отвечал ни слова. Но мне не этого было нужно. Я решился, наконец, пробить лед и высказать ему открыто, прямодушно то, что мне казалось необходимым сделать. Сперва Александр был, видимо, возмущен моим замыслом. Он сказал мне, что вполне сознает опасности, которым подвергается империя, а также опасности, угрожающие ему лично, но что он готов все выстрадать и решился ничего не предпринимать против отца. Я не унывал, однако, и так часто повторял мои настояния, так старался дать ему почувствовать настоятельную необходимость переворота, возраставшую с каждым новым безумством, так льстил ему или пугал его насчет его собственной будущности, представляя ему на выбор или престол, или же темницу, и даже смерть, что мне, наконец, удалось пошатнуть его сыновнюю привязанность и даже убедить его установить вместе с Паниным и со мною средство для достижения развязки. Граф Панин — человек умный, даровитый, племянник покойного Никиты Ивановича Панина, был в то время министром иностранных дел. Он один из первых вступил в заговор и комбинировал вместе с Паленом все его градации и выполнение Лонжерон. Когда великого князя убедили действовать, сообща со мною, это был уже большой выигрыш, но еще далеко не все. Он ручался мне за свой Семеновский полк, Я видался со многими офицерами этого полка, настроенными очень решительно, но это были все люди молодые, легкомысленные, неопытные, без испытанного мужества, необходимого для такого решения, и которые в момент действия могли бы вследствие слабости, ветренности или нескромности испортить все наши планы. Мне хотелось заручиться помощью людей более солидных, чем вся эта ватага вертопрахов. Я желал опереться на друзей, известных мне своим мужеством и энергией. Я хотел иметь при себе Зубовых и Бениксена. Насчет бенниксена и Валерьяна Зубова пален был прав. Николай же был бык, который мог быть отважным в пьяном виде, но не иначе, а Платон Зубов был самым трусливым и низким из людей — Лонжерон. Но как вернуть их в Петербург? Они были в опале, в ссылке, у меня не было никакого предлога, чтобы вызвать их оттуда. И вот что я придумал. Я решил воспользоваться одной из светлых минут императора, когда ему можно было говорить что угодно, разжалобить его насчет участи разжалованных офицеров. Я описал ему жестокое положение этих несчастных, выгнанных им из полков и высланных из столицы, и которые, видя карьеру свою погубленную и жизнь испорченную, умирают с горе и нужды за проступки легкие и простительные. Я знал порывистость Павла во всех делах и надеялся заставить его сделать тотчас же то, что я представил ему под видом великодушия. Я бросился к его ногам. Он был романтического характера, он имел претензию на великодушие, во всем он любил крайности, Два часа спустя после нашего разговора 20 курьеров уже скакали во все части империи, чтобы вернуть назад в Петербург всех сосланных и исключенных со службы. Приказ, дарующий им помилование, был продиктован мне самим императором. Всем выбывшим из службы воинской в отставку или исключением, кроме тех, которые по сентенциям военного суда выбыли, паки вступить в воною с тем, чтобы таковые явились в Санкт-Петербург для личного представления нам. Павел I, ноября 1800. -го. В конце ноября, начале декабря братья Зубовы получили назначение. Князь Платон и граф Валерьян были определены директорами первого и второго кадетских корпусов, а граф Николай шефом Сумского гусарского полка. Тогда Я обеспечил себе два важных пункта. Первый. Заполучил Бенниксена из Зубовых, необходимых мне. И второй. Еще усилил общее ожесточение против императора. Я изучил его нетерпеливый нрав, быстрые переходы его от одного чувства к другому, от одного намерения к другому, совершенно противоположному. Я был уверен, что первые из вернувшихся офицеров будут приняты хорошо, но что скоро они надоедят ему, а также и следующие за ними. Случилось то, что я предвидел. Ежедневно сыпались в Петербург сотни этих несчастных. Каждое утро подавали императору донесение с застав. Вскоре ему опротивила эта толпа пребывающих, он перестал принимать их, Затем стал просто гнать. «Палин».